Глава 11. 27 мая 2021 года. «Я тебе уже говорила, водопровод здесь ни при чем. Я все давно починила», — голоска звучит сердито. Я отклоняюсь от моего маршрута к комнате для видеозвонков в сторону прачечной, останавливаясь возле двери, чтобы послушать. «Мне кажется, сливной шланг забился», — говорит она. «Всегда какое-то оправдание», — огрызается люк. «В этом месте ничто никогда не работает. Ни души, ни стиральные машины. Ну ты посмотри!» «Да, я вижу. Вода на полу, люк. Ты знаешь, где швабра? Я просто хочу постирать свои гребаные вещи. Это небольшая...» Я не слышу остального. Алекс почти сталкивает меня с дороги, несясь мимо с грозным лицом. Очевидно, я не единственная была в зоне слышимости. Я иду за ним, чувствую, что сейчас ситуация накалится еще сильнее». В промокшем комбинезоне коро стоит на коленях на кафельном полу прачечной, окруженной лужей сероватой воды. Она рассматривает кольца труб позади одной из стиральных машин. «Что происходит?» — требовательно спрашивает Алекс, переводя взгляд с Каро на люка. «Сливной шланг полностью забился», — отвечает Коро, На ее лице проскальзывает облегчение, когда она замечает нас. «Не мог бы кто-то из вас принести ведро?» «Я достаю одно из шкафа, и короб подставляет его под низ, когда откручивает шланг. Это не помогает. Поток воды добавляется к луже на полу. «Кут» с голландского. Многофункциональное ругательство, отображающее целый спектр эмоций. В данном контексте оно эквивалентно «сука», «дерьмо» и так далее. Люк отскакивает, брызги летят на его кроссовки. «Посмотри на этот грёбаный срач!» твой грёбаный срач поправляет коро вглядываясь внутрь шланга направив его вниз она сильно его трясет и что то выпадает на пол алекс подбирает одноразовую зажигалку украшенную маленькими зелеными листьями марихуаны и отдает ее люку я полагаю это твое люк берет зажигалку без единого слова не извиняется перед коро и даже не выглядит особо смущенным сколько раз я просила народ «Опустошать карманы, прежде чем загружать вещи в машинку», жалуется Коро, явно расстроенная. «И не перегружать свыше максимальной отметки. Нельзя просто так забивать на стирку неделями, а потом запихивать все свои шмотки туда за один раз». Люк бормочет что-то неразборчивое. Неожиданно Алекс кидается вперед и хватает его за футболку, ударяя в висок. Коро визжит, когда Люк поворачивается и бьет в ответ». Его кулак проходится по подбородку Алекса. Тот спотыкается, и Люк заключает его в удушающую хватку. «Отпусти его!» — кричит коро. В мгновение ока она выхватывает ведро грязной воды из-за стиральной машины и выплескивает в лицо Люка. Он изумленно таращится, вода стекает с его волос и бороды. «Ах ты ж, тупая сука!» Алекс высвобождается из хватки Люка, потом сбивает его с ног. «Перестаньте!» — кричу я, когда Люк тяжело приземляется на мокрый пол. «Что же делать?» Несколько секунд спустя вбегают Арне и Дрю, потревоженные шумом. Арне хватает Алекса, целящегося ногой в живот Люка, и прижимает его к стене. «Это не его вина!» — кричит Каро, теперь заливая слезами. «Алекс защищал меня!» Дрю сердито смотрит на Люка, пытающегося подняться на ноги. «Какого черта тут творится?» Мы все поворачиваемся на звук голоса Сандрин, доносящийся от двери. Господи, думаю я. Плохие новости быстро распространяются в этом месте. Один намек на неприятности, и половина станции тут как тут. Это не первый скандал, которому я стала свидетелем за последние пару недель. По мере того, как антарктическая зима сгущается, напряжение на базе нарастает. Наши дни все чаще прерывают незначительные подколки и злословия иногда взрывающейся полноценной ссорой. Две недели назад Дрю и Роб сцепились из-за того, чья очередь опустошать мусорные контейнеры, и арку Сарне пришлось держать их, чтобы они не ринулись в драку. Несколько дней спустя Соня сорвалась на Люка за то, что он на полную громкость включил трэш-металл в гостиной. «Он угрожал коро! Алекс испепеляет Люка взглядом, когда тот поднимается на ноги. Его борода окровавлена, замечаю я. Ни хрена подобного! рычит Люк, проводя рукой по мокрым волосам. Посмотри, что она со мной сделала! Это правда? Сандрин поворачивается к коро. Она ни в чем не виновата, возражает Алекс. Он уже трясется от злости, обводя нас одичавшим взглядом. Ты! Его челюсть напрягается, и он делает шаг в сторону люка. Это был ты, да? Краем глаза я вижу, как коро качает головой. «Не делай этого!» — говорят ее расширенные глаза. В то же время я чувствую запашок чего-то вроде виски от Алекса и понимаю, что он пил. Черт, сейчас даже не середина дня. «Давайте на этом закончим!» Арне предупреждающе вскидывает руку, но Люк не обращает на него внимания. «Что я?» — он злобно смотрит на Алекса. А понятия не имею, о чем ты!» «Ты был на той вылазке!» Алекс тычет в него пальцем. «Тебе ведь никогда не нравился Жан-Люк, а?» «Ты о чем вообще, мужик?» насмешливо спрашивает Люк. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». Я снова чую запашок алкоголя, когда Алекс выплевывает слова. «Эй!» — Дрю приближается. «Тебе нужно успокоиться». «Нет, позволь ему облегчить душу», — говорит Люк. «Давайте все послушаем. Жалкую попытку Алекса отвести вину от себя». «Он не может принять, что Жан-Люк умер из-за него, поэтому ищет козла отпущения!» «На что именно ты намекаешь, Алекс?» — хмурится Сандрин. «Ты хочешь сказать, что кто-то сломал снаряжение Жан-Люка?» Морщины на ее лбу и вокруг рта кажутся более выраженными, чем неделю назад, словно она стареет на глазах, истощенная каким-то непонятным непереживанием. «Ты ведь не всерьез, да? Как кто-то мог это сделать?» «Я не уверен», — качает головой Алекс, — «повредил карабин или, возможно, веревку. но мы никогда не узнаем, не так ли, Сандрин?» Все это там, внизу с ним, на глубине полмили в той расщелине». Мука отражается на лице начальницы станции, когда ее атакует та же картинка, что преследовала меня последние три месяца. «Это было подстроено», — настаивает Алекс. «Это единственное объяснение». Я снова и снова все обдумывал. Снаряжение было в порядке, когда я проверял его перед выходом. Но оно не все время было у меня на виду. Я, возможно, не увидел бы, если бы кто-то... «Но почему?» — прерывает Арне, вид у него крайне растерянный. Я чувствую необъяснимое притяжение к нему. Хочу приблизиться, как будто он — безопасное убежище в этом шторме. «Зачем кому-то это делать?» «Да, почему?» — требует Сандрин. «Почему кто-то мог хотеть навредить Жан-Люку?» Алекс медленно качает головой, будто не веря своим ушам. «Как много он выпил, интересно, и делает ли он это регулярно?» Приглядывать за ним, как я пообещала Каро три недели назад, оказалось легче на словах, чем на деле. Алекс становился все более закрытым, избегая всех, кроме Каро и Арне. Он полностью забросил медицинские тесты и видеодневники — вынуждая меня наблюдать за ним единственным возможным способом — проверять его монитор активности. Хоть я и не разбираюсь в данных, по крайней мере, замеры сердцебиения дают мне знать, что он еще жив. «Почему бы тебе не задать этот вопрос Люку?» Алекс обращается к Сандрин. «Ты прекрасно знаешь, что у них было несколько стычек на тему его маленькой заначки!» Люк в бешенстве сжимает зубы. На секунду кажется, что он на грани того, чтобы снова ринуться в драку. «Ты не можешь всерьез так считать!» — сбивчиво выпаливает он. «Ты честно считаешь, что я мог кого-то убить из-за такого?» «Жан-Люк угрожал, что подаст на тебя жалобу. Разве нет?» — настаивает Алекс. «Алекс, пожалуйста!» — предостерегает коро. «Но...» — Алекс взывает Корне. «Ты же мне веришь?» — Арне не отвечает, а Люк дико оглядывается по сторонам. «Что это такое? Какой-то долбаный суд?» — он поворачивается к Сандрин. «Ты собираешься что-то сделать? Или предпочтешь просто остаться в тени?» Начальница станции замирает, ее лицо неподвижно от напряжения. Она выглядит почти парализованной. «А как насчет него?» — Люк кивает на Арне. «Я, кажется, припоминаю, что у него с доком были свои разногласия». «Почему не он, подозреваемый в этом так называемом убийстве?» «Так мы ничего не решим», — холодно произносит Арне, обращая свой комментарий и к Люку, и к Алексу. «Нам всем нужно так или иначе уживаться вместе следующие девять месяцев. Ради всего святого. Не было никакого убийства!» — срывается Сандрин, видимо, очнувшись и вспомнив, что она должна быть тут главной. «Смерть Жан-Люка была чистой случайностью», «Это должно прекратиться!» «Алекс, почему бы тебе не пройти в клинику?» «Предлагаю я, отчаянно желая поговорить с ним, успокоить». «Спасибо, Кейт», — отрывисто прерывает меня Сандрин. «Я справлюсь. Мне не нужна твоя помощь». Жар заливает щеки. Я смотрю на нее, уязвленная и растерянная. Она что не видит, что я беспокоюсь за психологическое благополучие Алекса? Парень явно не в себе и подозревает всех вокруг». «Необычно ли это, — думаю я, — полярная станция зимой превратилась в любопытную смесь клаустрофобии и одиночества. Сложно по-настоящему уединиться, сбежать от чувства, что живешь в аквариуме для золотой рыбки, под постоянным наблюдением, и все, что ты говоришь или делаешь, записывают и оценивают. Этого достаточно, чтобы сделать параноиком кого угодно. «Люк, я бы хотела поговорить с тобой в офисе, — говорит Сандрин, игнорируя меня». «Алекс, возвращайся к себе и проспись». С этим она исчезает. Только тогда я замечаю Тома, моя чищего у входа и наблюдающего за всеми нами. Я пытаюсь поймать его взгляд, но он поворачивается и уходит вслед за Сандрин. Рука сжимает мое плечо. «Дрю». «Не принимай близко к сердцу», — говорит он, доставая швабру из шкафа, чтобы помочь Каре убраться. Она под большим давлением. Я благодарна ему улыбаюсь, но чувствую себя злой и униженной. Разве Сандрин не видит, что я стараюсь изо всех сил? И вообще, в чем ее проблема? Как бы сильно я ни пыталась, я не могу перебороть ощущение, что начальница станции презирает меня за одно только присутствие здесь. Хотя, к счастью, пока не было никаких упоминаний о пропавших таблетках. Видимо, кто бы их ни взял, все же он сделал это для себя. Я поглядываю на Арне, стоящего в углу, Он выглядит глубоко озабоченным. Безмолвно разворачивается и уходит. Я слышу его шаги по коридору в сторону переговорной. Наверное, собирается позвонить своей девушке. Эта мысль причиняет мне боль. Впервые с тех пор, как я потеряла Бена, у меня возникло желание быть с кем-то, кому я смогу довериться, кто мог бы успокоить и утешить меня даже на расстоянии. За всю жизнь осознаю я, Мне никогда не было так одиноко, как сейчас».